Глава 30. В пору великих испытаний, пришедших на нашу землю, только православная церковь и патриарх могли духовно укрепить и по-настоящему объединить вокруг себя русский народ. У нас, как замечательно верно отмечал писатель Корпец, есть одна законная власть, которая осталась. Это власть патриарха, власть духовная. Юридической крепи для России нет, но осталась мистическая крепь. И поэтому изначально так называемое российское единство должно строиться сейчас исключительно на единстве вокруг патриарха, не политическом, а духовном, даже если мы с ним не согласны по-человечески в каких-то отдельных вещах. Враги России делают все возможное, чтобы не дать православной церкви помочь русскому народу, подорвать ее единство. В то время, когда общество пришло в движение и стало подталкиваться в определенном космополитическом направлении, режим Горбачева-Яковлева и прорабы перестройки сознательно чинят препятствия развитию русской церкви. С 1981 по 1986 год число православных приходов уменьшалось, несмотря на возрастание православных верующих. Приближалась великая дата – тысячелетие русской церкви. Однако партийные органы, обладавшие в то время еще абсолютной властью, вплоть до конца 1987 года оттягивали окончательное решение вопроса о программе и формах юбилейных торжеств. Космополитические силы как в стране, так и за рубежом стремятся ослабить единство православной паствы, оторвать от нее нетвердые в вере души. ЦРУ осуществляет ряд тайных операций по поддержке католических, протестантских, буддистских, мусульманских и иудаистских конфессий. Литературой этих конфессий буквально заполняются Москва, Ленинград, Киев и другие большие города. Усиливаются антиправославные религиозные программы, вещающие из-за рубежа. Космополитические силы внутри России пытаются обновить православие придав ему католические и протестантские черты. При поддержке партийных идеологов в церкви укрепляются обновленческое и экуменическое течение, пытающееся воспользоваться перестройкой, чтобы навязать православию еретическую реформу, русификацию церковной службы, отказ от церковно-славянского языка, введение нового календаря и сближение с неправославными конфессиями. Возникает своего рода союз воинствующих обновленцев и экуменистов, состоявший в основном из крещённых евреев, наиболее активными членами которого стали священники Александр Борисов, Александр Мень, Виталий Боровой, Георгий Кочетков, Глеб Якунин и Иоанн Свиридов. Для членов этого союза русское православное возрождение и национальное движение воспринималось как катастрофа, а любой отвергавший экуменизм оценивался как фашист. Как писал активист экуменизма и обновленчества Александр Мень, «Произошло соединение русского фашизма с русским клирикализмом и ностальгией церковной. Это, конечно, позор для нас, для верующих, потому что общество ожидало найти в нас какую-то поддержку, а поддержка получается для фашистов. Куда не сунешься, с кем не поговоришь, этот монархист, этот антисемит, этот антиэкуменист и так далее». Конец цитаты. Несмотря на все усилия обновленцев и экуменистов им не удалось нарушить полноту церковной жизни, замутить чистоту православной веры. Для абсолютного большинства верующих они оставались кучкой раскольников, презираемых и отвергаемых народом Божьим как еретики. Космополитические силы пытаются расшатать и дискредитировать православие. В канун и во время празднования тысячелетия крещения Руси антирусские органы печати вроде «Огонька» юности или московских новостей, стремились вызвать вражду и ненависть к православию. Летом 1988 года журнал «Юность», возглавляемый старым русофобом Дементьевым, опубликовал фантастический роман Аркадия и Бориса Стругацких «Отягощенные злом» или «40 лет спустя». Авторы, ненавидя христианство и не церемонясь в средствах, кощунственно приписывали ученикам Христа самые немыслимые пороки – глумились над чувствами миллионов верующих. Антихристианская публикация была умышленно приурочена к великому юбилею – тысячелетию крещения Руси. Наряду с очернением Христа и апостолов, в особенности Иоанна Богослова, Стругацкие издевались над русскими. В романе был дан отвратительный, отталкивающий образ патриота, якобы способного на любое зло. Стругацкие призывали 3 миллиона юных читателей журнала сшибать с лестниц кулаками и пинками великороссов. Русская церковь сумела преодолеть сопротивление космополитических сил. С 1987 года снова возрастает количество приходов, а в 1988 году их было открыто уже более тысячи. Этот процесс продолжался и в 1989 году в конце которого число православных приходов приблизилось к десяти тысячам. В 1988-1989 годах были замещены правящими архиереями кафедры, не имевшие епископа в течение десятилетий – Ижевская, Хабаровская, Ульяновская, Челябинская, Сумская. Учреждена была новая тернопольская епархия, выделенная из Львовской. Русской Православной Церкви были возвращены монастыри – Толхский в Ярославской епархии, знаменитая Оптина Пустынь в Калужской, Древняя Святыня Руси, Киево-Печерская Лавра. 29 новых монастырей открылось в других епархиях – Московской, Рязанской, Ивано-Франковской, Курской, Кишиневской, Львовской. В 1988 году был увеличен прием абитуриентов в семинарии. В Смоленске в том же году открылось первое межепархиальное духовное училище. Вслед за ним духовные училища были открыты в Кишинёве, Чернигове, Ставрополе, Минске, Новосибирске. В 1989 году открылись новые семинарии: Киевская, Тобольская и Минская. В некоторых приходах начались внебогослужебные катехизические занятия с верующими, появились первые воскресные школы. Церковные деятели получили, наконец, доступ к средствам массовой информации. В 1988 году русская церковь торжественно отпраздновала столетие крещения Руси. Генеральная ассамблея ЮНЕСКО призвала отметить тысячелетие введения христианства на Руси как крупнейшее событие в европейской и мировой истории и культуре. Юбилейные торжества продолжались с 5 по 12 июня. На празднование Тысячелетия Крещения Руси в Москву съехались члены Поместного Собора и 517 почетных гостей. Торжества открылись Божественной литургией в Московском Богоявленском Соборе. После поздравлений русский патриарх произнес торжественное слово. Настал час Великого Торжества Русской Православной Церкви. Соборной молитвой мы полагаем начало празднованию Тысячелетия Крещения Руси. Ныне Церковь Христова – призывает нас к прославлению святых от века угодивших Богу. Ныне во всех православных храмах мира вспоминаются именно тех, кто по слову апостола Павла верою побеждали царство, творили правду, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби. Церковь Единая, Святая, Соборная и Апостольская является тем путеводителем ко спасению жизни вечной, которым взошли от земли на небо сонмы святых, от века Богу угодивших. Взошли и соотечественники наши, вслед за равна апостольной княгиней Ольгой и князем Владимиром, который землю русскую крести и насади веру в единосущную Троицу. Христианство было тем руслом, по которому потекла в древнерусскую землю культура самой развитой цивилизации того времени – Византии. Эта культура попала нам благодатную почву. И ныне мы вспоминаем тысячелетний путь жертвенного служения Русской Православной Церкви и вместе с тем свидетельствуем, что она, как и прежде, не ослабевает наставлять чад своих на путь духовного совершенствования, утверждения в нашем Едином Земном Доме Богом установленных заповедей, определяющих наши отношения ко всем дальним и близким братьям и сестрам нашим. Мы вспоминаем ныне верных чад Святой Церкви, как тех, кто уже прославлен исповеданием имени Божия, подвигом благочестия, так и тех, кто ныне смиренно исполняет свой христианский долг, неся миру служение христианской любви и милосердия. Как дань благодарной памяти мы возносим ныне к престолу Вседержителя усердную молитву о вбозе почивших предстоятелях, архипастырях и пастырях Русской Православной Церкви, подвигом добрым подвязавшихся, течение жизни свершивших – виру своим поству сохранивших всем в вере и покаянии скончавшимся всем отдавшим жизнь свою за православную веру за отечество вечный покой со святыми конец цитаты